Пять. Лиза вернулась в Париж в ночь на понедельник, и из машины позвонила Жюлю Перно, зная, что эта сова раньше четырех в постель не идет. Услышав ее голос, художник трижды прокричал виват. «Ты считал, что я не вернусь сегодня?» — спросила удивленная Лиза. «Честно говоря, не ожидал. Неожиданный визит в Иерусалим. Таинственный родственник, находящийся между жизнью и смертью». «Я решил, что ты получила наследство и теперь будешь всю жизнь наслаждаться покоем где-нибудь на богамах. Но я рад, что ты вернулась и готов сообщить тебе сразу две новости. Хорошую и плохую. С какой начать?» «С хорошей. После поездки в Иерусалим я нуждаюсь в хороших новостях. Наши швеи закончили сметывать модели. И завтра мы можем начать примерки». «Отлично. А что у нас плохого?» Жюль выдержал такую долгую паузу. что Лиза успела перепугаться. «Жюль, не молчи! Что случилось?» Перно самодовольно хмыкнул. Его замысел заинтриговать Лизу полностью удался. «Твоими моделями заинтересовались Люди Версачи?» «О, Господи!» У Лизы отлегло от сердца. «И что в этом плохого?» «Если они переманят тебя в Милан, я припомню Италии все проблемы, которые она нам постоянно создает, начиная от Муссолини». и кончает четвертьфиналом в сен когда они чуть не помешали нам стать чемпионами мира». «Что за четвертьфинал?» — поинтересовалась Лиза. «В девяносто восьмом мы выиграли у них четвертьфинал по пенальти». С удовольствием ударился в воспоминание Перно. «Они не забили последний пенальти, а мы забили». Блан вколотил его в сетку, как гвоздь. «Бедный Жюль!» — улыбнулась Лиза. «Я представляю, как ты кричал». «Кричал?» В голосе художника прозвучали нотки презрения. «Мои соседи до сих пор вспоминают мне тот вечер». Он помолчал и добавил. «Я перевернул банку пива. Жанет думала, что придется вызывать скорую помощь». «Но мы же победили. Значит, победим еще раз», — примирительно сказала Лиза. «Никто никуда меня не переманит. Мы с тобой сделаем коллекцию и побьем всех этих «Версачи». Лиза повесила трубку. Мысли о дедушке Жанне не шли у нее из головы уже вторые сутки. Именно эти мысли испортили поездку к стене плача. Лиза прикасалась ладонями к древним камням и понимала, что должна думать о чем-то вечном и великом. Но в голове крутились вопросы, на которые не было ответа. Кто был убит в купе 12-го вагона? Если был убит не дедушка Жан, то где он? Сошел с поезда? Когда, где и зачем? И как мог войти в вагон канцлер Германии, если Жанна Вальдмана в вагоне не было? Значит, перед самым Берлином дед был в купе. Куда же он исчез? Лиза прижалась лбом к камню. Стена ответила ей теплым прикосновением. «Господи!» – подумала Лиза. «Сделай так, чтобы я получила ответы на эти вопросы». Лиза оторвалась от стены и пошла к выходу с женской половины. забыв положить в расщелину между камнями записку с просьбой об успехе показа коллекции. За обедом она вновь встретилась с Рахелью и двумя Ашенсонами Авраамом и Лео. Авраам был бледен и молчалив. Лео не отрывало взгляда от тарелки. И только Рахель пыталась беседовать с Лизой, выясняя, как ей понравился Иерусалим. Когда Лиза заговорила о теплых камнях стены плача, Ашензан поднял голову. «Стена отдает энергию», — сказал он. «Но не всем. Вам отдала. Видимо, эта энергия вам для чего-то понадобится». Голос Авраама звучал глуше, чем утром. Лиза подняла глаза, и ей показалось, что глаза Ашензона погасли. Он смотрел мимо нее, в какие-то одному ему видимые дали. Лиза не сводила взгляд со старика. Закончив говорить, он вновь склонился к тарелке. Лиза доела биштекс, промакнула промокнула губы салфеткой и ушла в свою комнату собрать вещи. Через три часа ей надо было отправляться в аэропорт. Сорок минут спустя кто-то очень тихо постучал в ее дверь. Лиза сидела в кресле, листая томик стихов Бродского в переводе на французский, который нашла в ящике тумбочки. «Войдите». Дверь приоткрылась, и Лиза увидела Рахель. Ее глаза были заплаканы. «Авраам скончался». Рахель переступила порог и остановилась, не зная, как вести себя дальше. Лиза отложила Томик Бродского и пошла навстречу Рахеле. Когда? Только что. Мы вызвали скорую помощь, но она не успела. Врачи констатировали его смерть. Лиза обняла женщину. В горле застрял ком, словно скончался кто-то очень близкий. А ведь только пару дней назад она не знала этого человека. Мне очень жаль Рахель. Рахель кивнула и прижала платок к глазам. «Спасибо вам, Лиза, за то, что вы приехали, за то, что вы успели. Вы дали ему возможность уйти спокойным и умиротворённым». «Я могу увидеть его?» – тихо спросила Лиза. Рахель покачала головой. «Скорая помощь уже увезла тело. Вы увидите его на похоронах?» Заметив тень, невольно пробежавшую по лицу Лизы, Рахель сказала. «Вам не придется переносить полет. Похороны состоятся через два часа. У нас ведь хоронят покойников в день смерти». «Чтобы тело не мешало душе начать восхождение в высшие миры. Но вы успеете только заехать в синагогу. Оттуда Даниэль отвезет вас в аэропорт, а мы поедем на кладбище». Лиза молча кивнула. Дверь за Рахиль закрылась. Лиза молча открыла крышку своего чемодана. «Так и есть. У нее нет ничего черного. Не подумала. Хотя и должна была. Ведь Авраам сказал, что может умереть в любую минуту». Лиза перебрала красные кофточки и белые блузы. На самом дне чемодана она обнаружила синее платье. Это подойдет. Лиза достала платье, бросила его в кресло и пошла в ванную. Погруженная в свои мысли, Лиза почти не запомнила церемонию в синагоге. Высокий равин красивым баритоном проговаривал псалмы, какие-то люди произносили на иврите короткие речи. После церемонии она еще раз обняла Рахиль и мрачно Даниэль повез ее в аэропорт. От волнения и усталости Лиза первый раз в жизни уснула в самолете и проснулась только, когда гигантский лайнер коснулся колесами земли. Лиза аккуратно припарковала машину у тротуара и ключом открыла дверь трехэтажного дома из темно-коричневого кирпича, который купил в последний год XIX века ее прадед, бежавший от начавшихся в России погромов. В прихожей было темно. Лиза щелкнула выключателем, бросила у порога чемодан. и поднялась на третий этаж. Из-под двери комнаты тети Вардены пробивалась полоска света. Лиза коротко стукнула в дверь и, услышав приглашение войти, переступила порог. Тетя Вардена, маленькая и аккуратная старушка, с гладко зачесанными белоснежными волосами, сидела перед телевизором, на экране которого два полуголых боксера молотили друг друга пудовыми кулаками. «Лиза!» Тетя оторвалась от экрана. и коротко взглянула на племянницу. «Я не видела тебя сегодня утром. Ты не вышла к завтраку. Потом прочла твою записку о том, что ты появишься только вечером. Что случилось? Неприятности или много работы?» «Я была в Иерусалиме». «Где?» Брови тети Вардены поползли вверх, а взгляд задержался на племяннице чуть дольше. «Что это значит? Я была в Иерусалиме». «Меня просил приехать Авраам Ашенсон. Подбородок тети Вардены дрогнул. «Авраам, он еще жив?» «Он умер вчера вечером, но успел рассказать мне об исчезновении дедушки Жана. Тетя Вардена, наконец, отвела глаза от экрана. «Ты хочешь сказать о гибели дедушки Жана? «Нет, Ашенсон рассказал мне об исчезновении деда». Тетя Вардена, явно заинтересованная, повернулась к Лизе всем телом. «Что за ерунду он придумал? Жанна убили гестаповцы, и Аврааму это известно лучше, чем кому-либо другому. Он ведь встречал поезд в Стамбуле». «Тетя, подожди!» — Лиза покачала головой. «Я расскажу тебе все, о чем мы говорили с Ашензоном. Но прежде помоги мне разобраться, кому сколько лет было тогда, в 35-м?» «Сколько лет?» — тетя Вардена помедлила. «Твоему деду Жану было 38. Он ведь родился в Одессе. Родители привезли Жана в Париж в 1899, когда ему только исполнилось два года. Его жене, твоей бабушке Голди, исполнилось за неделю до гибели Жана 34. Мне тогда было пятнадцать». Тетя кокетливо улыбнулась. «Я все-таки не такая старая. а твой папа только родился». Тетя помедлила, то ли что-то вспоминая, то ли делая какие-то вычисления. «В апреле 35-го, когда папа уехал, твоему отцу было всего три месяца». Лиза прикрыла глаза, словно ожидая, когда полученная информация сядет в закоулках ее памяти. «Значит, в этом доме жили дедушка Жан, бабушка Голда, мой папа, ты, кто еще?» Родители Жана, мои бабушка и дед, твои прадед и прабабка. Деду было тогда 59 лет, маме пятьдесят Как вы узнали о том, что случилось с дедом? Тетя Вардена задумалась. Молчала она долго, пока Лиза не тронула ее за рукав. Я боготворила отца, сказала тетя Вардена. Он был такой остроумный, элегантный, да еще и занимал такой высокий пост. В доме постоянно были какие-то люди, решали какие-то проблемы. Отец часто уезжал. Он присылал нам письма и открытки. Из Вены, из Цюриха, из Софии. Когда он исчез, меня, как ты понимаешь, в курс дела не посвящали. Но я слышала разговоры. Дед встречался с Хаимом Вейцманом. Он приезжал к нам домой с какими-то людьми. Они совещались, думали, что делать и как найти отца. Я знаю, что бабушка, дед и Голда ездили в МИД. По-моему, даже к министру. Время от времени мы получали официальные письма. Бабушка читала их и плакала. Мама постоянно говорила со мной об отце. Она могла думать только о нем. А Ашензон? Что Ашинзон? Тетя Вардена внимательно посмотрела на племянницу. Он приходил к вам? Приходил. Несколько раз, но он был только секретарем отца и не участвовал в совещаниях с высшими руководителями агентства. Он не рассказывал о том, что обнаружил в купе «Восточного экспресса». В купе, в котором убили отца, может быть, и рассказывал, но я об этом ничего не знаю. А что он там обнаружил? Вот это я и хотела тебе рассказать, тетя. Тетя Вардена взяла племянницу за руку. Что ты собираешься сделать, Лиза? Я хочу выяснить, кто и за что убил деда. Тетя Вардена кивнула в сторону телевизора, на экране которого судья поднимал руку победителя. Ты, девочка, не слабее любого из этих мужиков. Тогда, в 35-м, не нашлось человека, который взял бы поиск Жана в свои руки. Бабушка и дед были слишком стары. В то время, 59, это уже была старость. «Мама была слишком растеряна и могла только плакать. Наверное, тогда нам не хватало тебя». «Ну что ты, тетя?» – пробормотала растроганная Лиза. «Но поверь мне, девочка, даже располагая столь незначительными силами, мы сделали все, чтобы вернуть тело Жана или хотя бы найти его могилу. Нам помогало все руководство еврейского агентства, но у нас ничего не получилось. Как же ты теперь?» «Когда прошло столько лет?» «Тогда было другое время», — решительно перебила Лиза. Германии правили фашисты, евреи были изгоями, наши страны враждовали. Теперь никто не посмеет препятствовать моим поискам, а архивы тети никто не сжигал. Не может быть, чтобы документы по такому делу не сохранились». Тетя Вардена молчала. Затем она щелкнула кнопкой, и экран телевизора погас. «Ладно». — кивнула она. — Может быть, ты и права. Рассказывай, что ты узнала от Ашензона. 6. В Центральном архиве Министерства обороны Андрей нашел Поле Госсе. Профессор Королев прекрасно отзывался об этом человеке и снабдил Андрея рекомендательным письмом, пообещав, что Поль поможет непременно. Вопреки ожиданиям Андрея, Госса оказался вовсе не старичком-архивариусом, в тёмно-синих нарукавниках и старомодном пенсне, а молодым человеком в потертых джинсах и ярко-красном свитере. Он прочел письмо королева и картинно развел руками. «Франция к вашим услугам, месье Андре!» Андрей рассмеялся. «Ну уж, вся Франция! С меня вполне достаточно вашего архива!» Андрей достал папку с копией драгоценного донесения Сталину и объяснил ситуацию. Госс вернулся за компьютер и придвинул к себе клавиатуру. «Операция Каталина. Операция Каталина», — повторял он, качая головой, пока его руки бегали по клавишам. «Никогда не слышал о такой операции. Вы уверены, что ее проводила именно французская разведка?» Андрей подчеркнул ногтем слово «французское» в донесении. Госса покосился на незнакомые буквы, дотронулся пальцем до куза F и кивнул. «Где она проводилась? В какой стране? Или хотя бы какой именно из наших разведок? Военной или общей?» Андрей пожал плечами. Госса переходил со списка на список и бормотал себе под нос. «Ничего. Так, посмотрим здесь». Наконец он оттолкнул от себя клавиатуру. «Странно. Госса откинулся на спинку кресла. Ничего нет. Ни в одном каталоге». «Как же это может быть?» Андрей, словно спасательным кругом, помахал пожелтевшим донесением. «Ничего нет ни у вас, ни у нас». «Не знаю». Госса кивнул на экран компьютера. «Смотрите сами. Я сделал запрос по всем каталогам, включая два секретных. Нигде ничего нет». «Может быть, есть еще какие-то каталоги?» Андрей сел рядом с французом. В его голосе прозвучали нотки просителя, вторгшегося в серьезное учреждение и отвлекающего серьезного человека от его серьезных дел. Андрей вдруг подумал. «А не предложить ли этому человеку за компьютером немного денег, чтобы активизировать его поиски?» Но Госса неожиданно сказал, «Конечно, есть, но туда нет доступа. Ни мне, ни вам. Можем, конечно, сделать запрос, попросить о доступе, но вопрос не в этом. Почему операция, которая была проведена 70 лет назад, нет в общем каталоге? Почему ее нет в каталоге операций? Нет в открытых каталогах спецслужб? Не понимаю». «Не может же она оставаться засекреченной через столько лет!» Андрей молча пожал плечами. «Все это, конечно, странно, но пускаться в рассуждение он не намерен». «Давайте еще раз посмотрим ваш документ», — предложил Госсе. «Переведите мне его слово в слово». Андрей раскрыл драгоценную папку. «Французская разведка готова к проведению известной вам операции Каталина», — медленно прочел он, сделав ударение на словах «французская».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 Но вряд ли руководитель разведки стал бы докладывать Сталину об операции, проведение которой было под вопросом «Вы представляете, Поль, кто такой Сталин?» «Я занимался историей вашей страны, Андре. Даже писал книгу под руководством профессора Королева. И я понимаю, чем рисковал Артузов, если бы операция не была проведена. И потому давайте исходить из того, что она состоялась. Но упоминаний о ней нет нигде. И потому у нас есть только один выход, Андре». «Искать по датам». «По датам? Что вы имеете в виду, Поль?» Француз откинулся на спинку кресла и коснулся пальцем сложной конструкции, стоящей на столе. От этого прикосновения конструкция пришла в движение. защелкали металлические шарики, закрутились цветные алюминиевые полоски, сливаясь в сплошной круг. Поль не сводил глаз с этой фантастической картины. «Предположительно, дата операции – 12 апреля, так?» Спросил он и тут же продолжил, не ожидая от Андрея ответа. «Любая операция сопровождается перемещениями сотрудников, техники или армейских подразделений, а может быть всего этого вместе взятого. Если операция была успешной, по ее итогам могут кого-то наградить. В случае провала могут начаться увольнения и ликвидации. Можно попробовать все это поискать». «Отличная мысль, Поль», – оживился Андрей. «Стоит попробовать». Ему было приятно осознавать, что француз помогает ему вполне добросовестно, а не просто отбывая номер, потому что об этом его попросил старый приятель. «Попробуем». Госс развернулся к столу, одним движением остановил крутящиеся планки и щелкающие шары и решительно придвинул к себе клавиатуру. 12 апреля. Я беру 10 дней в одну и другую сторону, Андре. Со второго по двадцать апреля. Берите хоть 20. Щедро разрешил Андрей, но француз его не слышал. Он держал мышку всеми пятью пальцами правой руки и, казалось, пытался выжать из нее нужное ему сведения. Так-так, бормотал он. Так, ого, вот это да! Что? Андрей навис над французом, пытаясь разобраться в тексте, выскочившем на экран. Госса победным жестом вновь запустил свою светящуюся конструкцию и крутанулся в кресле. ЧП в службе общей разведки! провозгласил он таким тоном, будто сообщал о чем-то очень приятном и даже торжественном. «12 апреля погиб офицер Пьер Матин». «Погиб? Как именно он погиб?» «Этого в донесении нет», — воскликнул Госсе. От избытка адреналина он не мог говорить спокойно. «Просто сообщается, что погиб при исполнении служебных обязанностей». «Так-так». Он вновь остановил крутящийся мобиль и впился глазами в экран компьютера. «А дальше еще интереснее», – проговорил он несколько секунд спустя. «Что?» – выпалил Андрей, которому передалось возбуждение француза. «16 апреля был арестован офицер все той же службы общей разведки, Жильбер Мартинес. Андрей охватил охотничий азарт. Неужели мы ухватились за конец веревочки?» – мелькнуло в голове. «Арестован? По какому обвинению? Черт его знает!» Расстроенный Госсы вновь откинулся на спинку кресла. «Здесь же сплошные секреты. Почему бы не написать по-человечески? А, вот. Его обвинили в попытке разгласить секретную информацию. Интересно, что за информацию он хотел разгласить? Не о вашей или Каталине?» У Андрея дрогнул подбородок. «Вот оно. Вот ради чего он ушел из бизнеса». Ради этого сумасшедшего азарта поиска истины, с которым не сравнится ни азарт биржи, ни азарт казино. Что произошло дальше с этим Мартиносом? Нетерпеливо выпалил Андрей. Госса двигал мышку короткими резкими движениями. Его выпустили из тюрьмы, но из разведки уволили. Понятно, обычное соглашение. Что за соглашение? Не понял Андрей. Видимо, речь идет о какой-то скандальной ситуации или о нервном срыве офицера. «В этом случае офицера выпускают из тюрьмы, а он дает подписку о неразглашении сведений. Обычное дело. Не для разведки». «Что?» – не понял Госсе. «Я говорю, это обычное дело, но не для разведки». В голосе Андрея прозвучал металл твердой уверенности. «В разведке предпочитают более серьезные гарантии того, что секретная информация не будет разглашена, чем подписка о неразглашении». Госса ничего не ответил, но его пальцы забегали по клавишам еще быстрее. Через несколько секунд он издал странный горловой звук и развернулся к Андрею. «Вы правы, Андре!» Госса уважительно смотрел на коллегу. «Вот что значит специалист в своей области. Вы совершенно правы. И в данном случае разведка эти более серьезные гарантии получила». «О чем вы говорите, Поль?» Жильбер Мартинес скончался 21 апреля. Андрей на мгновение замер и, понимающе кивнул. «Разумеется, от сердечного приступа». «Не угадали. От кровоизлияния в мозг». «Интересно». Андрей поднялся и прошелся по комнате. «Очень интересно. Не кажется ли вам, Поль, что мы воткнули палку в муравейник?» «В огромный муравейник», — улыбнулся Госса, но его улыбка была нервной и оттого кривой. «Я бы сказал, в муравейник небоскреб». «И это меня очень возбуждает. Мне кажется, я влюбился в вашу мадемуазель Каталину и готов сделать ей предложение». «Чтобы сделать ей предложение, — рассмеялся Андрей, — вам сначала придется ее отыскать, потому что пока вместо Каталины мы имеем пожелтевший документ и трупы двух агентов службы общей разведки, которые, вполне возможно, не имеют к этой операции никакого отношения». «Имеют», — отрезал Госсе. «Я уверен, что имеют». А у меня, знаете, интуиция. Она меня никогда не подводит. Мы на верном пути. Вы можете найти мне фотографии этих агентов? Не знаю, но попробовать можно». Госс вновь защелкал мышкой. «Знакомьтесь», — провозгласил он через несколько минут. «Мсье Пьер Матин». С экрана компьютера на Андрея смотрело вытянутое лицо потомственного аристократа. Тонкие черты чувственного лица, пронзительные голубые глаза. чуть выдающийся под кожей скулы. «Хорош!» — усмехнулся Андрей. «В вашей разведке все агенты такие?» «Какие такие?» — не понял Госсе, но тут же сообразил и улыбнулся. «Вы имеете в виду аристократическую внешность? Это ни о чем не говорит, и не должно вас обманывать, Андре. Этот тип с равной вероятностью может оказаться как вдумчивым аналитиком, так и жестоким убийцей». «Вы правы, Поль», — согласился Андрей. «А что с фотографией Жильбера Мартинеса?» «С этим господином сложнее». Госс молотил пальцами по буквам клавиатуры с настойчивостью боксера, решившего завершить поединок нокаутом уже в первом раунде. «Его фотографии нет нигде. Ноль. Сейчас. Сейчас я попробую по каталогу имен». В последующие несколько минут француз что-то бормотал, двигал мышку, оттягивал ворот свитера и кусал губы. Андрей смотрел на него и пытался привести мысли в порядок. Неужели они действительно разворошили какой-то муравейник? В отношениях с разведкой такая вольность может дорого стоить. Эти джентльмены не церемонятся. Ни в одной стране мира. Что же делать? Остановить этого увлекающегося француза? Извиниться и махнуть рукой на Каталину? Нет, он никогда не поверит в то, что через 70 лет с операцией не снят гриф секретно. Проще поверить в ошибку чиновника, загнавшего документацию об этой операции в какой-нибудь дальний архив. Если это так, то извлечь ее оттуда будет непросто, но не опасно. Нет, Госса откинулся на спинку кресла. Хоть режьте меня, но фотографии второго господина нет нигде. Как вы думаете, Андре, может быть, фотографии офицеров, уходящих в отставку, удаляются из общей базы или переносятся в секретный раздел? «Вы намекаете на то, что фотографии Мартинеса засекречены?» Андрей улыбнулся. «Я не намекаю, Поль. Я говорю об этом прямо. И все, что мне остается, это просить вас поискать родственников этого Мартинеса». «Родственников?» Госса с интересом взглянул на Андрея. «Зачем? У них как минимум можно раздобыть его фотографию». Госса кивнул и повернулся к экрану. Андрей отошел к окну. Если документы об операции «Каталина» были засекречены по ошибке, то почему ни в одном каталоге нет фотографии Мартинеса? А кто сказал, что офицер Мартинес имеет какое-то отношение к этой операции? Это всего лишь предположение, к тому же построенное на весьма сомнительной основе. Вот, Госса нажал кнопку, и по экрану побежали строчки анкеты. «Жильбер Мартинес жил в доме 26 по улице Мюрелла». Он был женат на Виолетте Мартинес, урожденный Блер. В 30 году у него родилась дочь Катрин, в 35-м сын Мишель. Андрей вздохнул. Сейчас этому Мишелю 70 лет, а дочери 75. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь из них жив. Французы живут долго, улыбнулся Госсе. Хотя я вовсе не уверен, что потомки месье Мартинеса не продали дом своих предков и не перебрались из Парижа куда-нибудь на природу. «К морю. Французы любят жить у моря». «Но не печальтесь, Андре!» — вскричал Госсе, заметив глубокую складку, которая пролегла между бровями Андрея. «Найдем мы этих Мартинесов. Служба информации работает у нас отлично. Знаете что, вы займитесь ими, а я попробую поговорить с начальством». «О чем? О вашем запросе. В конце концов, вы представили мне официальный запрос Института военной истории России». и мы обязаны дать вам официальный ответ. Если я буду убедителен, а начальство благосклонно, может быть, мне удастся добыть разрешение на вход в секретные каталоги». Андрей поднялся и протянул французу руку. «Спасибо вам, Поль. Я позвоню вечером и сообщу о своих успехах». «Счастливо, Андре. Улица Мюрелла – это север Парижа, район парка Монсо. Впрочем, вы все равно поедете на такси. Конечно». Мужчины обменялись рукопожатием, и Андрей пошел к выходу. Ольга С. задумчиво смотрел ему вслед.